Глава четвёртая. Итак, нам надо в Бельдвейн. Дорога не из близких, Вар задумчиво потер подбородок. И не из лёгких. Готовы ли вы к такому, ваше высочество, неделю, а может и дольше провести в седле? Ещё не поздно вернуться в Аргалес. Да хоть месяц, я готова ко всему, упрямо ответила я. теребя пуговичку на рубашке Солнце только встало, а уже припекало и не слабо. Денёк обещал быть жарким. А для меня, маг льда, это настоящее испытание. Я куда лучше приношу холод, даже мороз, чем вот такое пекло. Как пожелаете, принцесса, Вар усмехнулся. Значит так. К обеду будем в Каннате. Там перекусим, дадим лошадям передохнуть. К темноте должны быть у границы. Заночуем уже на той стороне. Прекрасный план. Отозвалась я вяло и всё же расстегнула пуговицу у воротника. Потом не выдержала и высвободила из петель ещё две. А завтра движемся на северо-запад в сторону Лембрана. «Вашей Родины, Вар кивнул. Но будем там не раньше, чем через три дня. Возможно, снова придётся ночевать под открытым небом, если не найдём другого места. Значит, придётся. Я вздохнула и создала кубик льда. Им я принялась водить по лицу и шее, охлаждая кожу. Так -то лучше». лучше? — э да, Вар Жарко что-то. Очень, согласилась я. Быстро растаявший кубик превратился в крупинку и выскользнул из пальцев, скатился в ложбинку груди, но я не обратила на это внимания, создав новый. Заметив взгляд Вара, устремлённый на меня с непонятным выражением, я сделала ещё один кубик льда. Протянул ему: "Пользуйтесь, охладитесь тоже". "Нет, благодарю, я сделаю это в ручье». Вар поднялся и торопливым шагом направился в сторону того самого ручья. Я пожала плечами и продолжила обтираться двумя кубиками. Правда, всё же немного позавидовала спутнику. Сама бы сейчас не отказалась освежиться в ключевой воде, но приличия мне этого не позволяли. Что не скажешь о Варе. Он стянул рубашку через голову, снял сапоги и закатал штаны до колен. Не собиралась наблюдать, но взгляд то и дело прилипал к нему. А до пояса он ничего. Впрочем, и ниже тоже: высокий, стройный, тело тренированное, с красивым обрисовом мышц. Только что толку, если характер гадкий? Я демонстративно отвернулась и взяла яблоко, вонзилась в него зубами. Не обернулась Даже когда за спиной раздались шаги, затем Вар снова сел рядом, совсем близко, что я ощутила влажную прохладу, исходящую от него. Может, пора двигаться в путь? спросила, вертя в руке надкусанное яблоко. Так точно, ещё не скоро доберёмся до Канната. Да, поехали. Вар тряхнул головой, и с его волос разлетелись мелкие брызги, попав и мне на кожу. Надеюсь, вы уже одеты? Поинтересовалась я, как можно безразличнее. Вас смущает мой вид? Он, конечно же, хмыкнул. Меня куда больше будет смущать ваш обгорелый вид, если решите скакать под солнцем без рубашки. Я подскочила на ноги и направилась к звёздочке. Та с радостью съела остатки моего яблока и благодарно уткнулась своим бархатным носом мне в ладонь. Пока я возилась с лошадью, Крепил обратно сумку, Вар успел одеться и больше не сверкал своим влажным голым торсом. Каннат, один из крупнейших городов Патанны, расположен на полноводной реке Лигге, по которой сюда приплывают торговые суда со всего континента. Раньше я была здесь всего единожды в далёком детстве, на каком-то местном празднике, куда приезжала с родителями, и воспоминания о нём сохранились весьма смутные. Здесь так шумно и людно, заметила я, петляя в толпе горожан. Что с лошадью да в порту было не так уж легко. Сейчас окажемся на другом конце города. Там будет спокойнее. Там же найдём какую-нибудь таверну и пообедаем, ответил Вар. Сумка-то ваша на месте? Берегите её, в толпе много воришек. Я не свожу с неё глаз, заверила я, действительно очередной раз глянув на сумку у седла. Только, может, стоит продать что-то? За еду-то в таверне платить придётся, туриалами. Я вас угощу, Вар прищурившись усмехнулся. В другой раз угостите и вы меня, а продадим ваше золотишко в другом месте. Здесь нет благонадёжных скупщиков, можно попасть на мошенника. Откуда такая осведомлённость в скупщиках? полюбопытствовала я. Часто пользуетесь их услугами? Всё возможно. Он снова усмехнулся и сменил тему, показывая мне на большой корабль с головой дракона на корме. Когда мы выбрались из толпы, даже дышать легче стало, а после показалась и первая таверна. "Давайте заглянем сюда", предложил Вар. На вид не самое злачное место. Он передал лошадей подбежавшему мальчишке-слуге, кинул ему монетку. "Поухаживай за ним, как если бы это были королевские лошади". Будет сделано, господин. Малец деловито попробовал на зуб монету, убедился, что золотая, и важно повёл наших лошадей на задний двор. Мы же переступили порог таверны и тотчас оказались в гуще голосов и запахов еды. Столы почти все были заняты, и мы с трудом протиснулись к одному из свободных. Я побыстрее села на стул и вытянула уставшие ноги. Варже направился к стойке, чтобы сделать заказ. Я ленивым взглядом скользила по посетителям, преимущественно мужского пола, и с бокалами крепкого эля. Поэтому женское лицо сразу заставило задержаться на нём. Я присмотрелась получше, различая знакомые черты, и сердце сделало испуганный кульбит. Это была Джулианна Лот, глава папиной службы безопасности. Я медленно сползла пониже и натянула шляпу на лицо. Только бы не узнала, только бы не узнала, что с вами, ваше высочество, вернулся Вар. Тише, не называйте меня так, шепотом отозвалась я, И сядьте рядом, а не напротив, чтобы заслонить меня. От кого? тоже шепотом произнес Вар, выполняя мою просьбу и садясь на соседний стул. Видите, женщину, брюнетка в военной форме. Я прикрыла лицо еще и рукой. Это глава королевской службы безопасности, Джулианна Лотт. У вас глава службы безопасности женщина? удивился Вар. Да, они с папой дружны с молодости. Закончили один боевой факультет. Надо же. И как думаете, что она здесь делает? Она ездила куда-то по папиному поручению. Уже неделю как отсутствовала. Видимо, наконец возвращается в Арголес. Нам, наверное, лучше уйти. Проговорила я, пытаясь унять панику. Лучше сидите и не привлекайте внимания. Она уже доедает, скоро сама уйдёт, ответил Вар. Да и вас сейчас не так уж легко узнать. Без рюша и кружева в штанах вы похожи на мальчика. А если, если она узнает до звёздочку и Винсента? Поделилась я новым страхом. Пойдёт со своей лошадью, а она их точно узнает, и тогда всё. Нет, надо уйти раньше неё. Поедем в другом месте. Я собралась была подняться, но меня снова остановил, заставляя сесть обратно. Шпион из вас никудышный, сказал строго, без лишних телодвижений. Ясно? И вы слишком расточительны, особенно за чужой счёт. А я, между прочим, уже оплатил обед. Не забывайте, что пока все финансы у меня, и они не бездонные. Берите любое украшение в качестве компенсации, процедила я, вы же знаете, что у меня они есть. Пока мы припирались, Джулиана действительно успела доесть свой обед и встала из-за стола. "Мамочки!" Я отвернулась и замерла, изображая статую. "Я схожу, прослежу за ней. Вар тоже поднялся. Ждите меня. Никуда не сбегайте и не прячьтесь. Сейчас обед принесут". И не собиралась, фыркнула я. Только если под стол. Бара не было около четверти часа, за который я вся изнервничалась, даже к принесенному обеду не прикоснулась. Но какого демона Джулиан оказалась именно в этой таверне? Что за закон подлости? Наконец, в дверях показался Вар, широко и довольно улыбаясь. По пути он перекинулся парой слов с молодой пышногрудой официанткой и, судя по ее реакции, покрасневшим щекам и игривой улыбке. Это было что-то очень приятное или интимное, что впрочем не исключало друг друга. Всё в порядке, принцесса, сказал Вар, возвращаясь на своё место. «Лошадей Ваша глава безопасности не видела. Её коня ей подвели к крыльцу, и она сразу уехала. Туда, откуда приехали мы, в Арголес? промычал Вар, уже активно жуя. Я с облегчением выдохнула. Кажется, принесло. Теперь и аппетит вернулся. Я подвинула к себе жареные на углях колбаски и тоже приступила к трапезе. Когда уходили Вара снова, задержался у стойки, за которой протирала бокалы всё та же официантка. "Ждите снаружи", бросил он. "Я сейчас". "Я сейчас", перекривляла я его мысленно. Позёр и бабник, ещё и с дурным вкусом на женщин. Вот чем ему приглянулась эта девица. Вообще ни за что глазу зацепиться, кроме внушительных полушарий спереди. Вашу новую знакомую не смутило, что вас сопровождает девушка, спросила я как бы невзначай, когда этот непривередливый обольститель появился на крыльце. Марто? Нет, нагло ухмыльнулся он. Я сказала ей, что вы мой брат для конспирации. Ну да, конечно, мрачно отозвалась я и поспешила оседлать звёздочку которую мальчишка-слуга привёл нам первую. Поедем уже, и без того засидели здесь. Вы собирались к полуночи быть на границе, но такими темпами будем там только к утру. Тогда в путь. Вард тоже вскочил на коня и подмигнул мне. Скоро нас уже не будет в Потанье. До границы скакали почти без остановки. Вантея, страна, с которой мы граничили, была дружественна к нам, поэтому патруль здесь был чисто формальный. Но и с ним мне встречаться было нежелательно. Узнают, как пить дать. ещё и документы попросят. Я знаю место в реке, где можно её перейти вброд. Подождём смену патруля и в момент её передачи успеем пересечь реку и оказаться уже на другой стороне. Поделился планом Вар, только делаем всё как можно тише. Придётся спешиться и вести лошадей за собой, чтобы не испугались. Пешком так пешком. Готовясь к переправе, мы сняли сапоги, закатали штаны и рукава, чтобы не замочить. Повыше порекомендовал Вар, глядя на мои голые икры: "Замочите. Есть места, где вам будет по колено". Пришлось поднять брючины выше колен. Вар внимательно отслеживал ситуацию и наконец дал сигнал к переходу. Река оказалась хоть и мелкой, но широкой, и под конец я уже едва переставляла ноги по воде. Одно радует, Нас никто не заметил. Операция по незаконному пересечению государственной границы прошла успешно. Я не могла скрыть ликующей улыбки, когда снова оказалась верхом на звёздочке. Мы сделали это. Теперь я сама подмигнула Вару. Он тоже довольно улыбался. Теперь дело за малым найти место для ночлега. Вы говорили, что любите ночь. Сегодня вам представится возможность насладиться ей в полной мере, ваше высочество.